Глава 16. Правда. Место, куда мы заезжаем, хорошо мне знакомо. Я провела здесь последние несколько дней. Это поместье Маши и Амира. На этот раз прямо на въезде нас ждет сам хозяин дома, все эти дни отсутствовавший. Мы выходим из машины, и я только сейчас понимаю, на кого так сильно похож Исполин. Они родственники с Амиром, не иначе. Тут же рост, комплекция, цвет кожи и черты лица. Мои догадки подтверждает и Маша, которая тут же увела меня подальше от мужчин переодеться. Ведь помимо куртки Якуба нам не только проклятый медицинский халат. Это Артур, двоюродный брата мира, Наташа. Они с детства очень близки с Якубом и даже называют друг друга названными братьями. Не знаю почему. Так, Якуб, кстати, и познакомился с моим мужем через Артура. Я молча киваю. Эта информация отнюдь не освобождает меня от тысячи вопросов, крутящихся в голове. Тем не менее, как только мне удается принять душ и переодеться в мягкий и уютный вязный костюм, длинное платье и кардиган в цвет поверх становится легче. А еще сильнее внутреннее состояние нормализует горячий травяной чай, который мы пьем с Машей на ее кухне, болтая с хорошенькими детьми этого идеального семейства. Старшие еще в школе, дома только двое малышей, но веселые карапузы такие болтливые и смешные, что я и правда на миг забываю о всех своих проблемах. Нашу идею прерывает Якуб, появляющийся в дверях кухни. Его взгляд на секунду замирает на мне, держащий крошку младшенькую дочку Маши Амира. Его кадык дергается, а потом он немногословно приглашает меня поговорить. Мы удаляемся на отапливаемую несколькими обогревателями террасу, но он все равно заботливо накрывает мои плечи и ноги теплыми пушистыми пледами. Итак, Алина, ты хочешь ответы на твои вопросы? Давно пора, усмехаюсь печально. Не могу смотреть в его глаза, внутри все печет. От боли, обиды, сожаления. Как же он понимает, как важно говорить? На этом держится все. Словно бы считывая мои мысли, отвечает сам. Я просто не мог. Голос сиплый и низкий. В моем окружении есть крот, и все косвенно указывало на Джабера. И он был слишком сильно посвящен в мои дела, Сифо. Во все. И знал о том, как я тобой дорожу. Пока понятнее не становится. Усмехнулась я. Он накрыл мою руку своей. Я сразу заметила, что рана уже обработана и перевязана. Нежно коснулась повязки. Там точно ничего опасного?» Пуля прошла мимо, ничего не задев. Просто глубокая царапина. Бывало и хуже. «Чёрт! Как вообще такое стало возможным в нашей жизни? Все Всё происходящее. У меня серьезный конфликт, Наташа. Он впервые назвал меня моим настоящим именем, и я даже не поняла, плохо это или хорошо. Только в груди как-то гулко стукнуло. «У нашей семьи есть кровник. Клан сангуровых Долгие годы конфликт был законсервирован, но так получилось, что Малзах, мой ровесник и прямой конкурент по бизнесу, снова начал рамсить. Не ответить я не мог. Ситуация приобрела очень опасные обороты. Месяц назад убили двоих моих людей. На меня? Он делает паузу. Было неудачное покушение. Я просто не говорил тебе, чтобы ты не боялась. Но все указывало на то, что Малзах пошакали и начнет подбираться к самому ценному, что есть у меня. К тебе. Ты стала слабостью, Алина. И Малзах об этом узнал. Нетрудно догадаться от кого. Как ты понял, что это именно Джабер, Крот? Понял из-за покушения. Все указывало на то, что геолокацию слил именно он, хоть и сделал это по левому телефону. Такие вещи при желании можно вычислить. Хорошо. Сглотнула ком. Ты отдалил меня, но зачем это... Вероника. Даже имя ее произнести давалось тяжело. Вероника должна была показать, что ты не исключительно Сифо. — сказал он сиплый, нервно закурил, выбив сигарету из пачки. — Это бы вывело тебя из-под опасности. Но, похоже, что не вывело. Последнюю фразу тоже произнес с печальной усмешкой. — Объясни, черт возьми. Нервы сдавали. Они подкупили Галину. Мое похищение — это рук дело Малхаза? — Да. Совсем тихо произнес Якуб. — Они уже не первый месяц подбирались к тебе. Оттуда и то самое предложение от парижской компании последовало. Это Малхас должен был приехать, чтобы тебя забрать из клиники. Его кулаки сжались. Ты его убил? Спросила дрожащим голосом. Нет, не его. Его людей. Шакал в последний момент решил. Зачем ему я, если у тебя Вероника? Потому что он мудак. Вырывается нервно-эмоционально. Малхас решил забрать тебя себе любой ценой, как трофей. Назло мне. Здесь даже плевать на то, что между нами сейчас. Факта того, что ты была моей женщиной в данной ситуации, по нашим традициям достаточно. Забрать женщину врага. Это победа, Алина. Его победа, потому что для нас бывших женщин не бывает. Мы не отпускаем своих женщин по доброй воле. Все намного глубже и сильнее по нашим традициям. Это не про страсть, влечение и прочие общие слова. Став моей, ты остаешься ею навсегда. Ты попадаешь под мою ответственность. И потому... Он решил тем самым унизить меня. Пока не вышло. «Пока?» Снова напряженно переспрашиваю его я. «Не совсем тебя понимаю. Что теперь будет, Якуб? Они ведь поймут, что ты снова меня забрал. То есть нам снова грозит опасность? Ничего не позади?» Он поджимает челюсть и глубоко выдыхает. «Грозит», — утвердительно кивает. «Но в одном ты ошибаешься. Они не знают, что это я тебя забрал» потому мое лицо и было закрыто клавой. «Не понимаю. Ничего не понимаю». напряженно повернулась на мужья. «Якуб, Наташа!» Услышали со стороны двери голос Маши. «Ужин готов! Вы же все умираете с голоду. Давайте поедим, а потом уже продолжите свои романтические посиделки». Муж, как показалось, даже обрадовался такому раскладу, быстро встав со своего места с заметным облегчением. Я нерешительно поплелась следом. Тяжесть того, что я не знаю чего-то важного, пуская самую суть, не покидала.